Вишнёвое дерево приятно грело руку и как будто бы проникало тепло в моё сердце. Я машинально открыла крышку компаса и с удивлением обнаружила, что стрелка завращалась, словно раздумывая, где находится север, и остановилась в конкретном направлении – на восток. «Что?» – пробормотала опешив и моргнула. «Всё-таки несколько слёз скатилось по моим щекам». Но это было неважно, так как я вдруг поняла, что держу необычный предмет, а самый что ни на есть настоящий магический артефакт. Компас по периметру светился мягким золотым светом, свидетельствовавшим лишь об одном – он был напитан древней уникальной магией. Настолько древней, что в подлинности артефакта сомневаться не приходилось. Эта вещь определённо относилась к эпохе морских завоеваний и заселения материка, на котором теперь располагается торшир. Я смахнула слёзы и увидела, как свечение меркнет. Точно. Вот почему я раньше не понимала, что передо мной магический артефакт, а не простой сувенир на память. В каком-то из пыльных фолиантов, взятых из университетского хранилища, я однажды прочла, что истинную магию древних можно увидеть лишь через призму настоящих чувств. Я с раздражением отбросила ту книгу, решив, что это просто неправильно перевели с языка рун. Всем известно, что каждая руна – Трактуется как минимум десятью, а то и пятнадцатью способами. Мне показалось написанное чушью, ошибкой переводчиков. Но, как оказалось, я ошибалась. Слезы дали мне увидеть золотое сияние вокруг компаса. Я вновь взяла записку бывшего супруга в руки. Последние дни были самыми счастливыми в моей жизни. И неожиданно до меня вдруг все стало доходить с очевидной ясностью. Аберан не просто так подложил мне этот компас в карман. Он надеялся, что однажды я захочу его увидеть. Древняя магия уникальна. Я была готова поспорить на всё, что угодно, что этот компас укажет мне путь к Аберану, если я того захочу. Я усмехнулась. Вот каким образом мой супруг так легко и быстро нашёл золотой браслет в замке Дарси. Только подумать. У меня в руках бесценный артефакт. Компас, который подскажет направление к любой желанной вещи или человеку на свете. Да за эту вещь многие бы отдали все свои богатства. Да что там, любой правитель, не раздумывая, отдал бы свой дворец за право обладать таким компасом. Ведь можно закрыть глаза и подумать о любом самом редком алмазе или драгоценном камне и найти его. Можно отыскать лекарственные травы для тяжело заболевшего близкого человека даже если они произрастают на другом материке. Можно всю жизнь плавать на кораблях, минуя пиратов и штормы. Можно. Сердце пропустило удар. При желании я могла бы отыскать своих настоящих отца и мать. Мои руки вновь задрожали. Аберан вот так просто отдал мне компас, ничего не требуя взамен. Неужели он хочет, чтобы я была с ним? Я судорожно сглотнула, не мигая и смотря на компас в своих руках. Мне казалось, что морг я, и он исчезнет из моих ладоней. Аберан знал, что я артефактник и смогу разгадать истинную природу, невзрачной на первый взгляд вещицы. И он молча спрятал его, чтобы я узнала о компасе лишь после того, как его самого объявят убитым. Он подозревал, что Дарси захочет посмотреть мою память или же в ярости сломает мой щит, а потому просто положил бесценный по своим свойствам артефакт в карман моего платья. Вот о чём он хотел поговорить тогда в карете. Когда мы ехали на приём, он хотел предложить мне не разводиться. А эта записка на самом деле имеет другой смысл. Он выразил в одной фразе то, что хотел бы сохранить наш брак. Но окончательное слово останется за мной. Теперь всё встало на свои места. На глаза вновь навернулись слёзы. Но теперь уже от щемящего чувства тепла и благодарности к супругу. И плевать, что на моём запястье больше не было золотой брачной татуировки. Я сердцем чувствовала, что нас связывает гораздо большее. Аберан подарил мне компас, надеясь, что я захочу к нему вернуться. Он ничего не требовал взамен своего бесценного подарка. Не угрожал, не шантажировал и ни к чему меня не принуждал ментальной магией. А просто помог тогда, когда я попросила помощи. Я всхлипнула. Вдруг отчаянно захотелось прижаться к Аберану. Недолго думая, я положила компас в карман своего платья, сдёрнула с одеяла под одеяльник, накидала в его центр несколько запасных тёплых кофт, пару штанов, сложила из само одеяло а затем взяла под одеяльник за углы и завязала всё одним большим тюком. Очевидно, что за один переход до ближайшего поселения я не доберусь, но за пару уж точно, а там уже можно будет и на постоялом дворе остаться ночевать. Откуда-то взявшаяся решительность подгоняла меня. Я чувствовала, что именно сейчас, когда поссорилась с Кристофером, у меня есть шанс сбежать из этого дома. Он уверен, что я отсюда никуда не денусь, а потому эту ночь проведёт в своей спальне, убеждённой, что я поступлю так же. Надо будет идти по тропинке с восточной стороны дома до рассвета, а затем свернуть в кусты и отоспаться в светлое время суток. Я глубоко вдохнула и выдохнула, продумывая план побега из дома Дарси. Главное сейчас не попасться ему на глаза, а то он может прочитать мои мысли, опрокинув ментальный щит. Я соорудила какое-то подобие спящей девушки на кровати из одеяла подушек, накинула своё художество пледом и отошла в сторонку. «А что, ничего так получилось, подставная Габриэла из подушек?» «Натуральненько. Может, мне надо в скульпторы податься?» Для полноты картины переоделась в свежие штаны и блузу, изящно раскидав по полу ту одежду, в которой сегодня ужинала, чтобы создавалось впечатление, будто я раздевалась в плохом настроении. Подумала ещё немного, бросила взгляд за окно и надела удлинённую кофту поверх блузы. Выбрала из шкафа максимально прочную обувь на плоской подошве и на цыпочках проскользнула мимо спальни Кристофера. Оттуда раздавался такой грохот и чертыхание, что я даже не особенно-то боялась быть услышанной. «Поди ж ты, за свой великолепный нос переживает!» Мстительно ухмыльнулась я и направилась к погребу самодельным тюком из-под одеяльника за спиной. Здесь я быстро накидала в свой тюк различных продуктов для небольшого перехода, сняла с входной двери амулет стазиса, задумалась и сняла ещё парочку, распихав их по карманам брюк. Ну а что, денег у меня нет, а за лошадь в посёлке расплатиться чем-то надо будет. Кристофер не обеднеет, даже если я заберу все амулеты из погреба. Да с собой довольная, я выскользнула в прохладную темноту леса. Первый час я шла бодрым шагом, сверяясь с компасом. В целом тропинка виляла так, как указывала стрелка, лишь слегка отклоняясь от стрелки древнего механизма. Ничего, как из леса выйду, так сразу же путь и подкорректирую. Потрескивающий искусственным огнём светящийся шар далеко освещал мой путь. На втором часу своего пешего похода я стала чувствовать, что как-то не привыкла к таким дальним расстояниям. Да и вообще ноги уже болят, даже несмотря на то, что обувь удобная. Тюк начала отдавливать плечо, но я упрямо его несла, понимая, что это всё, что у меня есть. На третий час я четыре раза споткнулась о корни деревьев, Почувствовала, что плечо совсем уже отваливается. Сняла тюк и стала волочить его за собой. «Да, устала, да, тяжело, но упрямство мне не занимать. Это ещё мой очень заметил. Уж если я что-то вбила себе в голову, значит так тому и быть. К сожалению, часть моих магических сил занимал ещё и пылающий световой шар. Но я даже потушить его не рисковала, понимая, что тогда начну спотыкаться» а внезапно появившиеся среди дороги ветки деревьев ещё чаще. Через какое-то время начал накрапывать дождь. А затем он усилился. Небо потемнело настолько, что не было видно ни единой звезды. А от капель магический шар стал мерцать. Конечно, огонь в нём не настоящий. Но даже искусственному огню не нравится вертикальная стена воды. Я промокла достаточно быстро, потому что именно плащ и не взяла. Забыла как-то. Холодная вода стекала по моему лицу и шее, противно заливаясь под кофту. В ботинках давно хлюпало, отёк за спиной основательно намок и набрал вес. Одежда внутри него мгновенно набрала влагу, и теперь уже я тащила его из последних сил, поминуя двуликого беса и небесную деву. Очередной порыв резкого холодного ветра пробрал меня до костей. Я бросила вещи, обхватила себя руками. Холодно, ужасно холодно. Несмотря на то, что сейчас лето. Как же мне всё-таки не повезло с погодой. Это ж надо так, что именно в ту ночь, когда я решилась на побег, начался дождь. И почему мне всегда не везёт? Грустно подумала, и природа словно решила поиздеваться в ответ. Небо рассекла белое ломаная На миг ослепительно вспыхнув, а затем раздался оглушающий грохот. В тот момент, когда я думала, что ситуация хуже не придумаешь, Где-то далеко послышался одинокий, душераздирающий, воевый койота, а через секунду его подхватили ещё несколько звериных глоток. «Мамочки!» – прошептала я севшим голосом и хлюпнула носом, потому что себя вдруг стало очень жалко. «Небесная дева с ней, с одеждой, да и с едой тоже!» Тюк с громким шлепком упал на грязную от дождя землю, а я со всех ног бросилась бежать, стараясь не впадать в панику. Вой был далеко, возможно, дикие хищники меня не учуют. Ко всему идёт дождь, а он смывает запахи. Как бы не так, в опровержении моих собственных рассуждений очередной протяжный вой раздался позади меня, но гораздо громче. Хищники приближались, каким-то образом они учуяли меня даже через эту стену дождя. Я бежала так быстро, что мне казалось, сердце вот-вот не выдержит и выпадет из груди. Шаг, ещё шаг, шажок. «Коряга, шаг!» Спотыкаюсь, падаю, раздирая колени, но встаю и вновь бегу. И зачем этот ненормальный Дарси только построил дом в глухом лесу? Чем он вообще думал? На какой-то миг мне показалось, что я смогла оторваться от стаевой койотов. Но именно в этот момент мне пришлось резко остановиться, потому что впереди, в проблеске слабо светящегося магического шара, я увидела силуэт огромного серо-коричневого ночного хищника. Больше метров холки, длинная вытянутая морда с обнажёнными удлинёнными клыками, слюни, свалявшийся от дождя мех, под которым видно мускулистое тело животного и выпирающие ребра, красноречиво свидетельствующие о том, что выкают голоден. В очередной вспышке молнии я смогла рассмотреть зверя до мельчайших деталей и подумала, что не стоило этого делать. От увиденного стало как-то совсем уж не по себе а ноги и руки против воли мелко задрожали. От дикого первобытного страха на всём теле волосы встали дыбом. Я оглянулась назад, но с той стороны тропинки целых три серых тени заняли свои места, перекрывая мне путь к отступлению. «Брысь!» – крикнула в слабой надежде, что если не проявлять страха, Вайкайоты уйдут. «Куда там?» – Вайкайот впереди завыл в предвкушении, приглашая собратьев присоединиться к ужину. Я медленно отступала к самому широкому дереву, которое зацепила периферийным зрением, и судорожно вспоминала заклинания атакующих чар. К сожалению, знала я их не так много, а поддерживание магического светильника на протяжении последних четырёх или пяти часов плюс физическая нагрузка меня изрядно вымотали. Звери медленно окружали меня полукругом, приближаясь и не спеша нападать. Они уже понимали, что поймали жертву, и теперь наслаждались её ужасом. Я мысленно пересчитала войкойотов 1 два три семь восемь девять одиннадцать сглотнула 11 крупных диких хищников нет я справилась бы с одним или двумя да даже с четырьмя но 11 проклятый кристофер дарси чтоб ему икалось во сне до конца жизни в этот момент самый крупный войкойот тот что пересек мне дорогу сделал резкий выпад вперед. Я уже заранее приготовила атакующее заклинание, а потому швырнула его под ноги зверю. Судя по пронзительному визгу и омерзительному запаху паленой шерсти, тварюге хорошо досталось. Однако это ничуть не остановило оставшихся членов стаи. Когда их вожак отошел, двое других сделали одновременный шаг вперед. Я с ужасом уставилась на двух хищников и судорожно стала плести очередное атакующее заклинание. Войкоёт справа прыгнул на меня, а тот, что был слева, помедлил, но секундой позднее присоединился к собрату. От испуга магический шар сорвался с моих пальцев раньше времени и лишь по из задел первого зверя. Однако этого хватило, чтобы он взвыл и отпрыгнул в сторону. Сформировать заклинание для второго волкоёта я просто не успевала. Огромный дикий зверь нёсся на меня с невероятной скоростью и недвусмысленными намерениями сожрать. Я отчаянно зажмурилась и сползла по дереву на корточке, прекрасно понимая, что такой манёвр даст мне фору в одну от силы две секунды. Судорожно бормоча про себя очередное заклинание, я прекрасно осознавала – не успею. две-3. И вместо того, чтобы почувствовать впивающиеся клыки и когти в мою нежную кожу, меня окатило чем-то липким, в нос мгновенно ударил металлический запах, а затем раздался полной боли вой волкоёта. Я удивлённо распахнула глаза и увидела огромного человека-зверя, который в нескольких шагах передо мной сражался со стаей волкоётов. Две серо-коричневые шкуры бездыханно валялись на земле. А существо с огромными чёрными крыльями и гигантскими клинками, растущими прямо между костяшек пальцев, погрузила руку по локоть в третьего волкоёта, осмелившегося подобраться к жертве сзади. Миг существо развернулось ко мне лицом. Небо растекла ослепительно яркая вспышка молнии. У меня остановилось дыхание. Разорванная в клочья рубашка и штаны, литые мускулы груди и рук, окровавленные клинки – гигантские крылья, отдалённо напоминающие птичьи, узкие вертикальные зрачки и неестественно зелёные радужки глаз. Я узнала бы Кристофера Дарси в любом облике. Кристофер отвлёкся на меня, и это стало роковой ошибкой. Очередной волкоёт впился своими смертоносными клыками в его ногу. Взмах странных клинков, берущих начало в теле Дарси, и жалобный стон умирающего лесного хищника, перекрывает очередной раскат грома. Всё, что было дальше, смешалось в одну страшную картину. Звери нападали на Кристофера по двое или по трое, а он защищался и раскидывал их в стороны, стараясь прикрыть меня. Я хотела помочь, даже сформировала заклинание, но тела животных мелькали перед глазами. Всё происходило настолько быстро, что я боялась промахнуться и попасть в своего защитника. Лишь раз я бросила атакующий шар волкоёта, оказавшегося в стороне и решившего подкрасться сзади. Когда я обернулась, чтобы посмотреть на Кристофера, то увидела, как он разделался с последним хищником, а затем медленно повернулся ко мне, как-то странно посмотрел и рухнул на землю, потеряв сознание. Разумеется, я тут же бросилась к нему, чтобы понять, что с ним. Как оказалось, волкоёта изрядно его потрепали». Глубокая рана на ноге от острых лыков, до крови расторапанные руки, но больше всего меня заставило волноваться кровоточащая ярко алой кровью рана на животе. Кристофер машинально прижимал свои руки к животу, чтобы остановить кровь. «Нет, Кристофер, ты слышишь меня?» – заорала я на него, тряся за плечи. «Ты, конечно, гад редкостный, но смерти я тебе не желала. А ну, очнись быстро!» «Быстро, я сказала, или я сейчас снесу твой собственный ментальный щит двуликому бесу и покопаюсь во всех твоих грязных мыслях, Крис!» Я кричала первое, что мне приходило в голову, потому что впервые в жизни кто-то умирал на моих руках. Амбиран конечно, не в счёт. Строго говоря, он и не умер вовсе, а так на некоторое время впал в летаргический сон. Длинные чёрные ресницы Кристофера дрогнули. И он открыл глаза со всё ещё жуткими вертикальными зрачками. «Габи!» Он попытался дотянуться до меня, но его клинки были длиннее его пальцев. И если бы я не отстранилась, то он порезал бы меня. Кристофер перевёл затуманенный взгляд на клинки и понял, почему я так стремительно дёрнулась от его руки. По мужскому лицу пробежала судорога боли, на миг в глазах отразилась печаль. Кристофер постарался отвести от меня взгляд. «Крис, я...» Я попыталась объяснить, что я отстранилась не потому, что боюсь его или считаю ужасным. Да какая к двуликому бесу разница, как он выглядит, если он спас меня? Габи. Он улыбнулся, но его улыбка получилась скорее печальной. Рана слишком глубокая. Я не смогу добраться до дома, а именно там остался кристалл вызова Артега -Арелла. Я набрала легкие воздуха, чтобы возразить но Кристофер вновь перебил меня. «Не стоит. Ты тоже не успеешь сбегать в дом, а мне бы не хотелось умирать одному». «Да как ты вообще?» У меня не было слов, настолько ошарашена я была всем вышесказанным. Руки всё ещё подрагивали от выплеснувшегося в кровь адреналина, а мысли в голове расползались точно на риски гусеницы от резкого запаха. «Я пошёл в твою комнату». «Хотел извиниться за неподобающее поведение», – вдруг произнёс Кристофер и мучительно закашлялся. «Тихо, молчи, молчи!» Я кусала губы и с ужасом смотрела на рваную рану на животе мужчины. «Что же делать? Рана слишком глубокая, и никакая перевязка здесь не поможет». «Габи, могу ли я попросить тебя о последнем желании?» – внезапно спросил заметно побледневший Кристофер. Я заторможенно кивнула, не особенно понимая, на что подписываюсь. Мои мысли были далеко не здесь. Я перебирала все виды заклинаний, какие помнила, и костерила свою дырявую память, на чём свет стоит. Кажется, мои знания в сфере целительства ещё более скудные, чем боевые навыки. В детстве я болела очень редко. У нас всегда были деньги на лекарей и целителей. А потому я не считала необходимым уделять время данной науке. К чему, если всегда можно вызвать лекаря и вылечить всё, что беспокоит? Большую часть времени я предпочитала посвящать артефактной магии и истории древних талисманов. Тем временем мужчина с заметным трудом приподнялся на локте, чтобы стать ближе, а затем натужно просипел. Подари мне поцелуй. Всего один поцелуй. И Кристофер подался ко мне с явным намерением поцеловать. Видимо, несуразность всего происходящего меня, наконец, отрезвила. Да чтобы бы Кристофер Дарси, ректор магической академии ментальной магии, просил его поцеловать? Я точно в замедленной съёмке видела, как от того, что он приподнимается, его рана начинает кровоточить ещё больше. Неожиданное решение пришло мне в голову, и чтобы как можно быстрее его реализовать, я просто со всей силы дала оплеуху Кристоферу» глаза мужчины расширились в немом удивлении, вертикальные звериные зрачки сузились еще сильнее, а во взгляде промелькнула неподдельная обида. Но он сделал то, что мне требовалось, а именно максимально быстро вернулся к лежачему положению. Следующим своим движением я резко вскочила вверх и стала трясущимися от волнения пальцами расстегивать пуговицы верхней кофты. Только бы успеть, надеюсь Кристофер потерял не так много крови, Если заморозить процесс, то он дотянет до прихода целителя. «Ммм, вообще-то я сейчас не в том состоянии», – хрипло пробормотал Кристофер, неотрывно глядя на то, как я расстёгиваю кофту. Его глаза теперь занимали уже половину лица и напоминали блюдца. Как назло, дождь полностью промочил мою одежду, и блузка, оказавшаяся под кофтой, вплотную облегала немалые формы, беззастенчиво просвечивая нижнее бельё. Пожалуй, то платье цвета шампанского можно было назвать верхом целомудрия по сравнению с тем, как я выглядела сейчас. Я сердито про себя фыркнула, поняв, о чём подумал Кристофер. Ох уж эти мужчины, только одно и на уме. Но в душе порадовалась тому, что Кристофер перестал думать о смерти. Всё-таки я чувствовала себя крайне неуютно, когда такой сильный и властный мужчина, ректор магической академии ментальной магии, пускай в облике полузверя, попросил меня о последнем желании. «А мне и не надо, я сама всё сделаю», – сладко улыбнулась я, неотрывно глядя на Дарси. Всё-таки не удержалась и подшутила над ним. Далее, не обращая внимания на сбившееся дыхание моего подопечного и явную настороженность его стороны, кофту сняла полностью, добралась до карманов брюк и вытащила амулет из тазиса, сразу оба. Только увидев их, во взгляде Кристофера промелькнуло понимание, и он одобрительно хмыкнул. Такими сильными амулетами вполне можно было остановить кровотечение на несколько часов и успеть добраться до его жилища. Смерть когтистого и крылатого на сегодня отменялась. Кристофер прикрыл ресницы, как только я начала колдовать над его раной, и тихо пробормотал. «То есть ты не только убийца, но ещё и воровка?» Я улыбнулась. Что ж, если чувство юмора к нему уже вернулось, значит, умирать прямо здесь он явно передумал. Я перекинула чары стазиса со второго амулета на кровавую рану на животе, ещё немного оттянула на пораненную ногу. Заодно в голове, само собой, всплыло заклинание обезболивания, которое однажды применил на моих глазах лекарь университета к нерадивому студенту, пролившему кислоту на свою руку во время практики по зелье варенью. К чести Кристофера он ни разу не поморщился и даже стона не издал, когда я свела края кровоточащей раны, чтобы заморозить её именно в таком положении. Ты ещё забыл о том, что я дочь политического преступника, нагло укрывшая этого самого преступника от властей. И мошенница, да. Это я торговлю пряностями и специями Эдварду втюхала. Не без столики гордости, сообщила я, вставая на ноги. Кристофер слабо усмехнулся моему ответу и повторил мое движение, а затем последовал долгий многочасовой путь в сторону жилища ректора. Дождь уже давно сошел на нет, расцвело. Я видела, как тяжело и больно ступать Кристоферу, но он демонстративно отказался от моей помощи. Чтобы как-то скрыть возникшую неловкость между нами и мою жалость к нему, которая так и вспыхивала, когда я видела, как тяжело ему дается очередной шаг, Я стала острить и подначивать Дарси, а он, полушутя, отвечал мне в ответ. Теперь мне всё стало понятным. И как Кристофер умудрился перехватить птицу, летевшую над морем в Мустафанию? И как он так быстро посетил короля, пребывающего в Лёдграде, чтобы получить разрешение на моё освобождение? И почему у него дома нет конюшни, а дом находится где-то глубоко в лесу, скрытый от посторонних глаз? Мы шли по еле заметной тропинке, которой изредка пользовался целитель, на да пару раз в год по ней привозили запасы еды. Уже около собняка Кристоферу вновь стало хуже, и мне всё-таки пришлось ему помочь взобраться по ступеням. Дарси так и не убрал крылья и когти. Я догадывалась, что это требовало дополнительных сил и энергии, которых у него сейчас и так почти не было. Только сейчас, рассмотрев, как растут крылья из его спины, Я вдруг вспомнила застарелые шрамы, увиденные мною, когда он переодевал рубашку. Мне даже думать не хотелось, сколько боли ему доставляет доставать эти гигантские крылья и острые клинки, ведь они всякий раз спарывают ему кожу. Кристалл вызова целителя я нашла быстро. Он лежал на прикроватном столике в полуразрушенной спальне Дарси. Оглядев бедлам, который творился в его комнате, я тихо присвистнула. Видать, ещё ни одна девушка не осмеливалась за один вечер оскорбить Кристофера, а затем ещё и дать в нос, если он так прореагировал. Напольное зеркало было разбито. Осколки в хаотичном порядке занимали добрую половину комнаты. Один из столбов у кровати, поддерживающий балдахин, был разломан пополам. Кресло вспорото и перевёрнуто вверх ногами. У шкафа не хватало дверцы. Пол ровным слоем покрывал, пух из разодранных подушек и одеял. Артега Орелла зашёл в дом Кристофера молча. Также молча оглядел с головы до ног хозяина дома с гигантскими чёрными крыльями, ужасающе острыми клинками и вертикальными зрачками, увешанного артефактами стазиса. «Как только мы вернулись в дом, я на всякий случай собрала из погреба все амулеты и привязала их к торцу и ноге Кристофера». Ортега ничуть не удивился в виду Кристофера, даже бровь не приподнял. У меня закрались определенные сомнения, что по всей вероятности Артега не первый раз видел своего друга в пернато состоянии. И уж тем более не один раз ему помогал выкарабкиваться из преддверья владений двуликого беса. Затем целитель перевел взгляд на меня. И я как-то остро почувствовала, что моя блузка насквозь пропитана кровью волкойотов и Кристофера, неприлично обрисовывает грудь, на голове чёрт знает что, местами разодранные штаны в грязи и земле, да и вообще, скорее всего, от меня воняет за версту. Простите, пробормотала и бросилась в свою комнату приводить себя в порядок. Несколько царапин на ногах давно зудели, заставляли меня морщиться при раздевании и омовении, но мне было совестно просить Артега залечить их, ведь Кристоферу куда нужнее сейчас помощь целителя. Когда я приняла ванну, отмылась от грязи и крови, расчесала волосы, переоделась в свежее платье и вышла в общую комнату, Артега уже заживлял последние ссадины Кристофера, принявшего к моему облегчению человеческую форму. Артега выглядел изрядно уставшим. Под глазами у него залегли серые тени, а кожа слегка побледнела. Сейчас в его волосах отчетливо были видны серебристые седые прядки. Кристофер же, наоборот, выглядел не в пример более живым и бодрым, чем на тот момент, когда я его оставила в гостиной. Похоже, целитель поделился со своим другом собственными жизненными силами, иначе я такое изменение состояния двух мужчин объяснить не могла. А Релла кивнул мне с лёгкой полуулыбкой, оценив мой свежий вид, медленно выпрямился и произнёс. «Госпожа Габриэла, я немало удивлён вашей изобретательности. Впервые вижу, чтобы целитель использовал артефакт из тазиса для хранения еды, применительно к ранам на живом человеке. Я читала об этом. Почему-то мне захотелось оправдаться за свои действия. Я неловко переступила с ноги на ногу и поморщилась» так как задело ссадины. Ортега понял всё без слов, по одному моему только выражению лица. Лёгким пасом послал в меня заклинания, заживляющее мелкие порезы, и покинул гостиную, прекрасно понимая, что нам с ректором надо поговорить. Я проводила орты благодарным взглядом. «Кристофер». «Габи». «У нас получилось это одновременно». Кристофер улыбнулся. «Да, мы первые. Говори, с чем пришла». Я неловко потупилась. От волнения начала теребить рука в платье, не зная, как облечь в форму все свои мысли. Я была благодарна Кристоферу за то, что он спас мне жизнь. Пережитое нападение волкоютов изменило отношение между нами. Я это чувствовала, но это не изменило моего отношения к ситуации в целом. Ректор привык добиваться в этой жизни всего, чего хочет – силой или хитростью. Его благородный поступок по отношению ко мне нисколечко не меняет его характера и методов. Даже то, что он посреди ночи оказался в лесу, выследив меня, говорит лишь о том, что та свобода действий, на которую я могла бы рассчитывать с его слов, призрачна. Не будет у меня никакой свободы, если я останусь с ним. Более того, мне придётся мириться со всеми его решениями. Также меня несколько напрягало то, что Кристофер стоял передо мной босой с обнажённым торсом В одних лишь мягких домашних штанах. От этого было ещё сложнее сосредоточиться на собственных мыслях. Мужчина стоял, не желая мне помогать. «Я хочу уйти», – произнесла на одном дыхании, как будто прыгнула в прорубь с ледяной водой. Почему-то при этих словах стало не по себе. А вдруг я допускаю ошибку? Молчание длилось непозволительно долго. Наконец Кристофер отмер и хмуро спросил. И, как я понимаю, переубеждать тебя бессмысленно. Я кивнула, сжав компас в кармане платья. Так и есть. Я хочу найти своего мужа. Ты же отпустишь меня? Получилось как-то просяще жалобно. Тишина слишком гнетуща на меня действовала. Я не знала, куда деться от пронзительного взгляда салатовых глаз. Я чувствовала, что могу требовать, чтобы меня отпустили». Да, Кристофер спас мне жизнь, но и я отплатила ему тем же, задействовав амулеты стазиса и помогая дойти до дома. Ко всему я теперь знала тайну ректора, его вторую ипостась. Понятия не имею, откуда у него эти жуткие когти и гигантские крылья, но знать не хочу. Не моё это дело, не моё. «Отпущу», – ещё жёстче проговорил мужчина. А я удивлённо оторвала взгляд от кончиков своих туфель и посмотрела в его лицо. Желваки напряжены, в глазах гнев. «Если ты переживаешь, что я кому-нибудь скажу о твоих крыльях?» Мне вдруг стало страшно от тона и вида мужчины, стоявшего напротив меня. «Не скажешь». Холодно не то просто произнёс, не то приказал Кристофер и махнул рукой, посылая в меня чары. В следующую секунду моё тело выгнуло дугой от пронзившей боли. И я рухнула на колени, впиваясь ноготками в ладони, но не произнося ни звука. «Не дождётся. Стоило ли спасать жизнь этому ублюдку, чтобы он вот так просто убил меня?» Горячие слёзы текли по щекам. А – всё-таки вырвался крик из моего горла. А в комнате вновь показался Артега, изрядно напуганный моим воплем. «Крис, ну зачем же так? Наверняка же можно было...» Начал он, заламывая руки и явно не согласный с поступком друга. «Нельзя!» – холодно прервал его Кристофер. Прошло ещё несколько секунд, и волна острой, пронизывающей всё тело боли, схлынула так же резко, как и появилась. Заклинание абсолютного молчания. «Отныне ты никогда и никому даже намекнуть не сможешь на то, что я не совсем человек», бросил Кристофер, глядя на то, как я судорожно глотаю воздух, лёжа на полу. «Орте, помоги Габриэле, пожалуйста!» «Габи, бери лошадь Орте и поезжай куда хочешь, больше я тебя не держу здесь!» С этими словами Кристофер вышел из комнаты, ни разу на меня не оглянувшись.